Самострелы Джугаляна поистине, чтоб спастись от поражения, трудно было выбрать средства, помогли лишь самострелы, что получены в наследство. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе Сыма Ши, прочтите следующую главу. Глава 108. Во время метели Динфын бьется на коротких мечах. Сунь Цуань во время пира осуществляет свой тайный замысел. Итак, у заставы Ян Пингуань путь отступающим войскам Дзянвэя преградил отряд воинов Сыма Ши. Это войский государь Цаофан по совету Сыма И послал его старшего сына с пятьюдесятью тысячами воинов на помощь юнчжоуским войскам. Пока Сымаши добирался до Юнчжоу, Гохуай отразил нападение Дзянвэя, и Сымаши решил перехватить шустские войска во время их отступления. Так он дошел до заставы Янпингуань. Но тут Дзянвэй привел в действие, изобретенное Джугэляном, Самострелы, и в противника полетели отравленные стрелы. Погиб почти весь отряд Сыма-ши, сам он чудом уцелел. После этого Дзян-вэй ушел в Ханчжун, а Сыма-ши с войском возвратился в Лоян. Война прекратилась. Осенью Сыма-и тяжело заболел и вскоре умер. Его место занял старший сын Сыма-Ши. Спустя некоторое время в царстве У умер Суньцуань, и на престол возвели его сына Суньляна. Узнав о кончине Суньцуаня, Сыма-Ши решил поднять войско против царства У. Полководец, покоритель Юга Ван Чанн, получил приказ со 100 войском вместе с Худзунем напасть на Дунсин, а командующий Гуань Цю Дзянь во главе 100-тысячного войска идти на Учан. Армия должна была выступить в поход по трем направлениям. Сыма Джао, назначенный на должность главнокомандующего, наблюдал за действиями всех войск, которые вышли на границы царства У и расположились лагерем. Врак построил в Дунсине дамбу, а по обе стороны от нее две крепости, защищающие от нападения с тыла со стороны озера Чаоху, промолвил Сыма Цяо и приказал расположиться справа и слева от главных сил армии, но не наступать до тех пор, пока не будет взят Дунсин. Когда сановник царства У, Джугэ Кэ, узнал о наступлении вейских войск, он созвал военный совет. На совете полководец усмиритель севера Ддин Ффин сказал: Дунсин имеет для нас первостепенное значение если враг захватит его нандюнь и учан окажутся под угрозой. Вот об этом и я думаю подхватил джугэке И мне кажется, что вам следовало бы подойти к дунсину на кораблях со стороны реки янзы, «Много войск с собой не берите, трех тысяч, пожалуй, хватит, а я пошлю вам в помощь по суше военачальника Людзюэ, Танцзы и Людзаня с десятью тысячами воинов. За ними двинусь я сам во главе большого войска. На врага нападете по моему сигналу хлопушками». Вскоре воины Динфына на 30 судах отплыли к Дунсину. Тем временем... Худзунь, переправившись через реку по плавучим мостам, расположился на дамбе и отсюда послал военачальников Хуанзя и Ханзуна штурмовать крепости врага. Но взять их одним ударом было невозможно. Зима стояла суровая, снег валил, не переставая. Худзунь перенес свой лагерь в Сюйчжоу и там устроил роскошный пир. И вдруг в разгар веселья ему доложили, что на реке появилось 30 боевых кораблей противника. зонь пошел посмотреть, посчитал, что на каждом корабле около сотни воинов, и, вернувшись в шатер, сказал «Не тревожьтесь, у противника на всех кораблях едва ли наберется 3000 воинов». Веселье продолжалось.